А вот ты сейчас не так, как было прежде И скорости не те, и расписания Нет, многое, конечно, изменилось к лучшему Но, По крайней мере, так пишут в газетах И все же ушло что-то очень важное Ушло не совсем. растаяло подобно... дымку из паровозной трубы. Те, кто этого не заметил, пусть поверят на слово. Это я вам говорю. Старый добрый паровоз со станции Березки. когда Когда-то и мне доводилось бегать на всех парах, гоняя от станции к станции составы, похожие на зелёных гусениц. А теперь вот стою я на запасных путях и никуда больше не спешу. Но зато я многое помню и могу рассказать массу интересных историй. Например, о маленьком паровозике из Ромашкова, который очень любил жизнь и умел видеть в ней только прекрасный внимание. внимание внимание скорый поезд восток отправляется в 10 часов 00 минут голубой экспресс отправляется в 10 часов 10 минут. Есть из Ромашского, прибывает и опять опаздывает. Увы, паровозик опять опаздывал. Но, как обычно, у него была на то очень уважительная причина. Пробегая мимо березовой рощицы, он увидел маленького, несмышленого. Птенчика, выпавшего из гнезда, паровозик спрыгнул с рельсов, подбежал к малышу и бережно приподняв его передними колесами, положил обратно в гнездо. Прибыв на станцию березки, он виновато опустил глаза и прошептал старому станционному репродуктору. Паровозик из Ромашкова больше не будет опаздывать Я очень-очень постараюсь Стоящие на перроне пассажиры облегченно вздохнули Разошлись по вагонам и заняли свои места согласно купленным билетам Станционный семафор сверкнул зеленым глазом Паровозик дал гудок к отправлению, подмигнул старому репродуктору и помчался вперед по блестящим на солнце рельсам. Пассажиры открыли окна вагонов и подставили лица прохладному встречному ветерку. Пожелай нам видеть Доброго пути Доброго, доброго, Доброго пути Самого, самого Доброго пути Неожиданно поезд остановился Удивленные пассажиры Высыпали из вагонов, чтобы Разобраться, в чем дело И увидели, Что их паровозик Разгуливает по лесной поляне И чему-то загадочно улыбается Безобразие! За безобразие, мы же опоздаем на станцию Да, ну, ну и что ж Но ну, если мы не увидим первых ландышей Мы опоздаем на всю весну Да На всю весну Как не спешили пассажиры, а все же и они не могли отказать себе в удовольствии насладиться ароматом первых ландышей. Через некоторое время паровозик вернулся на рельсы, а пассажиры на свои места. И поезд побежал дальше. Когда наступил вечер и в небе зажглись первые звезды, Пассажиры хорошенько поужинали и стали готовиться ко сну Но тут опять произошла остановка Однако на этот раз никто не удивился Те, кто еще не успел уснуть, знали, где им теперь искать свой паровозик А, ну что же это такое? Мы же совсем опоздаем Да, но если мы не услышим первых соловьев Мы опоздаем на все лето Взволнованные пассажиры Совершенно забыли о том, что уж очень поздно и что пора ложиться спать. Они разбрелись по лесу и стали слушать волшебные трели маленьких крылатых певцов. последний раз паровозик остановился ранним-ранним утром неподалеку от широкой неторопливой реки. Кто здесь? А почему сейчас стоим? Рассвет Каждый рассвет Единственный в жизни Пассажиры вышли на берег реки И подняли головы к небу По которому плыли пушистые розовые облака, напоминающие то быстроходные парусники, примчавшиеся из-за дальних морей, то чудесных птиц, резвящихся в безбрежном океане утренней прохлады, то стройненьких девушек, кружащихся в вихре какого-то причудливого танца. Ехать пора Ведь мы опоздаем Да, но если мы не увидим рассвет Мы можем опоздать на всю жизнь Но мы должны прибыть вовремя И тут из-за горизонта Выглянуло солнце, похожее на огромное спелое яблоко. Пассажиры стояли и, затаив дыхание, смотрели, как медленно и величественно поднимается оно над все еще спящей землей. Это был самый чудесный рассвет в их жизни. А где-то... Неподалеку, на перроне крохотной станции Ромашкова, стоял старый путевой обходчик и, слушая песню паровозика, усмехался в усы. Поёт. Значит, он встретил что-то очень интересное Вот какие истории происходили в те годы Когда мы теперь уже никому не нужные паровозы Были молодыми и проворными Сегодня даже мне в это верится с трудом Впрочем, что-то я расчувствовался. Вы уж простите меня, старика, чего только не вспомнишь, стой на запасных путях и тоскуя по тем временам, когда даже паровозы умели радоваться жизни и делиться своей радостью с людьми.